Когда Конни возвращалась домой, ослепленная нестерпимо ярким светом лагуны, чуть ли не в помраченном сознании, она находила письма из дома. Клиффорд писал регулярно, он писал очень хорошие письма. Они так и просились быть напечатанными, как книга. Именно поэтому они были для Конни малоинтересными. Она жила в каком-то оцепенении от ослепляющего света лагуны, плещущейся соленой воды, огромных пространств, пустоты, полного отсутствия каких-либо забот, но прежде всего от ощущения собственного здоровья, полное оцепенение от здоровья. Все это ублажало ее тело и душу, убаюкивало ее, и она ни о чем не тревожилась. К тому же она была беременна. Теперь она это знала. А потому... Оцепенение от солнечного света, соленой лагуны, морских купаний, лежания на покрытом галькой пляже, поисков раковин и плавного скольжения по морской глади в гондоле дополнялось сознанием беременности внутри нее, еще одним проявлением полноты здоровья, ощущением благостным и отупляющим. Она была в Венеции уже полмесяца и должна была остаться еще дней на 10, а то и на две недели. Палящее солнце выжигало всякое представление о времени. Ощущение полноты физического здоровья делало забвение полным. Она пребывала в каком-то оцепенении благоденствия. Из этого состояния ее вывело письмо Клиффорда. «У нас тоже есть свои маленькие местные сенсации». Как оказалось, в дом к Меллорзу, нашему леснику, неожиданно заявилась сбежавшая от него, бог знает, когда супруга, но оказалось, что ее там никто не ждет. Лесник выставил ее за порог и запер дверь. Молва уверяет, однако, что этим дело не кончилось. Когда Меллорс вернулся домой из леса, он обнаружил, что сия, далеко уже не прекрасная дама, прочно обосновалась в его постели в пурис натуралибус в чисто натуральном виде, или, точнее сказать, «в импурис натуралибус», не чисто натуральном виде. Она разбила окно и таким образом проникла в дом. Будучи не в силах изгнать эту несколько потрепанную Венеру со своего ложа, он отступил и, как говорят, удалился в дом своей матери в Тевершелле. Ну а Венера, стексгейтская, поселилась в его доме, который... Как она уверяет, по праву принадлежит ей, в то время как Аполлон, по всей видимости, продолжает пребывать в Тевершелле. Все это я повторяю тебе по местным сплетням, ибо сам Меллорс ко мне не приходил. А принесла мне эти грязные сплетни наша птичка, мусорщик, наш ибис, а точнее гриф индейка, шастающая по мусорным свалкам, словом «наша миссис Болтон». Я бы не стала это тебе пересказывать, если бы она не воскликнула. Ее милость и носа не сунет в лес, если там будет эта женщина. Мне понравилось твое описание, сэра Малькольма, погружающегося в море, с развивающимися на ветру седыми волосами и светящимся розовым телом. Я завидую тебе. У тебя там столько солнца. А здесь все время идут дожди. Но я не завидую сэру Малькольму» его неискоренимой чувственности, свойственной столь многим смертным. Хотя, наверное, это присуще людям его возраста. По-видимому, человек становится все более чувственным по мере того, как с возрастом он становится все более смертным. Только юность знает вкус бессмертия. Новость резко вывела конней состояние полусонного благодушия, вызвав у нее чувство досады и раздражения. Только не хватало этой мерзкой женщины. Теперь придется забыть о хорошем настроении и покое. За все это время она не получила ни одного письма от Меллерза. Правда, они уговорились не писать друг другу, но сейчас ей хотелось бы узнать о случившемся от него самого. В конце-концов, то концов, он, отец ребенка, которого она носит, мог бы и написать. Но это просто-таки ужасно. Теперь всем их планам может прийти конец. До чего же отвратительны эти люди из простонародья, Ах, как хорошо ей здесь было, под теплым солнцем, в полной праздности. Как не хочется вспоминать о Рэгби-Холле и его унылых индустриальных окрестностях. Ведь в конце концов нет ничего прекраснее ясного неба над головой. Она никому еще не говорила о своей беременности, даже Хильде. Ей нужно было получить более точную информацию, и она написала миссис Болтон.